Рассказывает Мира Тристан. С Новым Годом! По старому стилю. Стиль старый, год новый, а тележка радости традиционная. Когда еще угощаться деликатесами, как не в празднике? Сегодня пили шампанское и горячий Глентвейн, закусывали французским сыром, красной крой и сдабривали хорошим настроением. На десерт любимый маковый рулет и конфеты ручной работы в изящной маленькой коробочке. Во всех наших гастрономических историях есть важные моменты, и они не всегда в ассортименте угощений. Хотя ассортимент важен, потому что возможности у болеющих людей разные. Важно. Не спеши, заходя в палату. Важно. Тот, к кому ты сейчас обращаешься, самый главный человек для тебя в этот самый момент. Важно. Угощение должно быть не только вкусным, но и красиво сервированным. Важно. Угощение нужно подбирать, исходя из возможностей каждого человека. Мягкое, протертое, жидкое. Важно не рассказать, а дать увидеть. Важно остановиться, помочь, покормить и, еще раз, не торопиться. Важно позволить, а вернее дать пациенту возможность выбрать самому. И не пусть это будет конфета из вазы или какая-то мелочь в корзинке. Важно не причинять добро, не навязывать, не настаивать, уважать желания и пространство другого человека. Важно больше слушать и меньше говорить, быть рядом в полноте, дать сбыться другому человеку.